Глава восьмая. Большое офисное помещение эргоном строй заполнили звонки и гул голосов. Мужчина в поношенном деловом костюме сидел перед монитором компьютера и задумчиво разглядывал фотографию, на которой была запечатлена дырка в центре окна. А черные трещины расходились в разные стороны, подобно корням старого дерева. Как такое возможно? Молния ударила сквозь стеклопакет? Это что-то за гранью добра и зла, и физики. «Матвей!» — голос прозвучал, как будто из-за стены. «Матвей! Ну, ты оглох?» Мужчина тут же пришел в себя и поднял взгляд над монитором. Перед ним стояла милая рыжеволосая барышня. «Лика, мать твою, еще раз подкрадешься, тебе не сдобровать!» Злобно фыркнул Матвей и тут же свернул окошко с информацией. «Я стою тут полторы минуты, как бы...» «А ты тупо завис», — нахмурилась Лика. «В отличие от некоторых, у меня куча работы, ближе к делу. Разговор есть». Рыжая бестия показала широкий желтый конверт. Кое-кто появился в городе. «К нам постоянно кто-то приходит, и что теперь?» — отмахнулся Матвей и раскрыл папку со сметой последней многоэтажки. «Мне еще нужно закончить с макулатурой для карася». «Карась подождет», — требовательным тоном произнесла девушка и перешла на шепот. «В городе появился нейтрал, Шурх». Матвей тут же изменился в лице и закрыл папку с документами. «В кабинет живее». «Нет, у меня там поставщики». «Тогда на крышу». «Сперва ты, потом я». Тормоз хмыкнула Лика и, цокая высокими шпильками, утопала в сторону лифта. «Ничего, папец, присвистнул Артем, худощавый молодой инженер, которого в фирму пристроила тетка. «Лика, ну просто ништяк, а?» «Ох!» — Матвей обреченно закатил глаза. «Тем, давай шустрее, а что там у тебя?» «Я хотел обсудить проект пожарной безопасности в нашем доме на бульваре Гагарина». произнес инженер и наигранно подмигнул. «Какой еще бульвар? О чем ты вообще?» нахмурился, Шурх. «Я про то», — Артем приблизился к столу и тоже перешел на шепот. «У кое-кого пересечение Уинская и Юрша». «Тем, что за хрень ты несешь?» Матвей начинал выходить из себя. «Служебный роман», — усмехнулся Артем. «Чего? У кого и с кем? У тебя с ликой». Хитро прищурившись, заявил молодой инженер. — Ты с ума сошел? — возмутился Матвей. — Мне сорок два. — Лики, дай бог, двадцать пять. Она мне в дочери годится. — И поэтому вы постоянно вдвоем, а? — А Володю ты не считаешь? — Неа. Во-первых, наш вояка давно уволился, а во-вторых, блин, как завидно. «Лика — горячая штучка, Артем. То, что мне 42, не повод выражаться как персонаж из старого американского фильма». «Если ты хотел задать вопрос...» «Нет, мы не встречаемся. Просто давно работаем», — выдохнул Шурх, делая вид, что ищет информацию в своих документах. «Хорошо, хорошо. Тогда могу я попытать удачу». Молодой инженер с надеждой посмотрел на Матвея. Шурх тут же представил, как Лика с легкостью опрокидывает Артема через бедро. «Думаю, что да. Ты можешь попытать удачу. Это все Хе -хе. Понятно. Матвей тяжко вздохнул и направился к лифту. Этот Артем сперва даже было ощущение, будто он о чем-то догадывается. Ходил за Матвеем, Ликой и Тигрой хвостом. Но потом все стало на свои места. Бедра Лики, впрочем, как и вся остальная фигура, очень нравились местному мужскому коллективу. Правда, рыжая бестия лишь на людях была белой и пушистой. Шурх прекрасно понимал, что, узная они Лику поближе, держались бы от нее на приличном расстоянии. Молодая особа была не робкого десятка, да и вообще старалась не заводить с мужчинами тесных отношений. Поднявшись на крышу, Матвей вытащил папиросу старого доброго Винстона и, закурив, подошел к краю. «Долго», — недовольно произнесла Лика, появившись из-за кабины вентиляционной шахты. «Твой поклонник все никак не уймется», — усмехнулся я. «Может быть, стоит дать ему шанс?» «Ага, шанс того, что его пахнет превратится в яичницу на моей коленке». Губы-лики превратились в тоненькую ниточку. Ладно, хреновая шутка, согласен. Что там по нейтралу? Смотри. Оглядевшись по сторонам, девчонка вытащила из конверта несколько фотографий. Тигра прислал буквально 40 минут назад. На карточках был запечатлен молодой юноша и черный пушистый кот. «Кто это?» — поинтересовался Матвей, бросив бычок в обрезанную банку из-под колы. «Из чего тигра взял, что это нейтрал?» «Во-первых, рядом с ним фамильяр. Это же очевидно». «А что, гулять с кошками нынче под запретом?» «Кот без шлейки и ошейника». Заметила Лика. «Я как кошатник-профессионал прекрасно понимаю, что эти восхитительные животные никогда так себя не ведут. А во-вторых, это Осокин Федор Александрович, Да-да, тот самый. Он лежал в палате, окно которой ты сейчас так пристально разглядывал». «А вот это уже интересно», — Матвей еще раз внимательно посмотрел на фотографии. «И что по нему есть?» Ничего такого, ну разве что утром он избил старшего менеджера в автомобильном салоне, но, видимо, за дело. Я много о дермица слышала про этот петушатник с понторезными тачками. «Чертовы колдуны», — фыркнул Матвей. «Что говорит тигра?» «Ничего, он в последнее время не сильно многословен. Как бы не наломал дров». Шурх взглянул на небо и хотел было потянуться за второй сигаретой, но тут же одернул себя. «Я очень надеюсь, что Тигра все еще придерживается Кодекса Гильдии Магоборцев. Лишней мокрухи нам в городе не надо. Ну, он у нас парень взрослый и прекрасно отдает себе отчет», — пожав плечами, ответила Лика. «Но меня больше смущает то, что Тигра передал информацию быстрее, чем Мерлин. Не находишь это странным?» У Мерлина внучка на сносях. «Ему сейчас не до охоты», — хмыкнул Матвей. «А вот с тигрой стоило бы перетереть. Кто его информирует, если он ушел из группы?» «Хе-хе, у Володи явно появился новый друг», — злобно улыбнулась Лика. «Или подруга». Как-то быстро он собрал манатки и слился даже странно. «О, вот вы где!» — из чердака к ребятам выглянул довольный Артем. «Простите, я не помешаю. Просто люблю пить кофе на крыше. Знаете, тут нет камер. Меня это очень расслабляет». «Твою мать!» – прошептала Лика, а затем тут же приняла облик милой офисной девочки. «Ничего страшного. Мы уже закончили, и нам пора возвращаться в офис. Правда, Матвей Николаевич?» «Ага», – кивнул Шурх. «Удачного кофепития, Артем!» «И вам!» Парнишка слегка паник, явно хотел подкатить к клике. Но рыжая бестия была права, его детородные органы едва не оказались в очень большой опасности. Сперва я восхитился таким полезным местным аналогом ультиматовского архива, как интернет. Меня впечатлила человеческая тяга к знаниям, однако Семён показал мне совершенно обратную сторону. Вне всяких сомнений, выгодную для меня сторону. А именно, люди вообще не стеснялись делиться своими личными данными. Контакты, тайная переписка, денежные переводы, заказы в интернет-магазинах, все возможные адреса, связи с близким кругом общения, дети, любовницы и любовники. Все это лежало на поверхности. Стоило только немного копнуть, и вуаля, любой человек у тебя как на ладони. А в довесок все его тайны, которые могли стоить очень и очень дорого. «Ой, да вы не бойтесь!» – злорадно усмехнулся я, придвинувшись к столу. «Наша общая цель – заработать деньги, правильно? Поэтому мне необходимо знать, насколько вы эффективны». «Я понимаю». Директор сел на табурет и опустил голову. «Сейчас он выглядел как ответчик на суде, причем тот, который знатно так накосячил». В молчании, под тиканье настольных часов, мы просидели около четырех минут, пока в кабинет не зашла Галина с кипой документов. Нет, все же было в этой девушке нечто привлекательное. И нет, речь шла не только про внешность. От Галины исходило странное, но очень приятное тепло, когда она смотрела на меня. Как будто заряжала меня энергией. Любопытно, с чем это связано? Вот, Галина положила документы передо мной, отчет за два квартала двадцать четвертого года. И все документы по зарплате наших руководителей. Девушка оглядела кабинет и как будто хотела что-то добавить, но застеснялась. «Что такое?» — поинтересовался я. «Спрашивайте, не стесняйтесь». «Ну...» — Галина сперва посмотрела на сникшего директора, а затем на меня. «Хотела спросить, а где Аристарх Филиппович?» «Заместитель?» «А, я его уволил», — с довольной улыбкой ответил я. «Уволили? Понятно». Мне показалось, что милую блондинку эта новость даже немного обрадовала. «Простите, а можно еще один вопрос?» «Конечно». «Если вы не против, могу я почистить вашего кота?» В глазах Галины загорелись огоньки надежды. «У кота есть имя». Пыльный сгусток тьмы поднял голову на молодую специалистку. «Меня зовут...» «Симулус фондафвахе». «Но для такой прекрасной леди, Семен, я не против». «Вот спасибо», — Галина вытащила из кармана небольшую пачку влажных салфеток и, присев на корточки, принялась убирать с кошака пыль и паутину. «Чудно», — усмехнулся я и принялся рассматривать банковские отчеты. «Ух ты! Целых семьдесят миллионов за два квартала! Но это оборот». «Галина, а вы не подскажете, сколько из этих 70 миллионов чистая прибыль?» «12 миллионов, ваша светлость, убирая паутину с длинных усов Семы», ответила бухгалтер. «Там снизу есть сноска, выделила для вас зеленым». «Благодарю. Значит, 12 миллионов за полгода?» Я вопросительно посмотрел на Игоря Сергеевича, а затем открыл отчет по его зарплате. «Пу-пу-пу». и два миллиона за эти полгода ты забрал себе да интересно я не индексировал зарплату с восемнадцатого года пробубнил директор бедный несчастный хмыкнул я а затем вытащил из сумки отчетные документы с предыдущих годов давай смотреть когда там умер мой отец в восемнадцатом? м так смотрим восемнадцатый год за все четыре квартала оборот составил 523 двадцать миллиона. За девятнадцатый — четыреста девяносто «Интересно. О, двадцатый. Двести шестьдесят Почти вдвое меньше. Как так вышло, господин директор?» «Ковид. Вы же сами помните. Не помню». «Я не так давно вышел из комы, и у меня еще не до конца восстановилась память», — сухо ответил я. «Так что там за ковид?» Какой-то придурок сожрал в Китае летучую мышь, и началась эпидемия. Мировой карантин, люди сидели по домам, миллионы погибших от болезни по всему миру. Закрыто было все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Люди не могли покупать машины на протяжении полугода, пока не ввели QR-коды, которые доставались только вакцинированным, пояснил Игорь Сергеевич. Ну и бред. Если бы не моя способность чувствовать ложь, То ни за что бы не поверил в это. Ладно, хотя они не настолько сумасшедшие, чтобы повыжигать друг друга на фоне общей истерии. А потом началась Третья мировая. Тфу, беру свои слова назад. Как так? уточнил я. Израиль в очередной раз напал на Палестину, мир тогда разделился на две фракции. «Война продлилась два месяца, пока в секторе газа не взорвали ядерную бомбу», — вздохнул Игорь Сергеевич. «Порой я думаю, что люди безнадежны». «Ладно», — вздохнул я и продолжил изучать. «Ну а в 21-м почему 252 миллиона?» «Начался кризис полупроводников. Мы долгое время не могли производить новые машины». «Казалось, что директор стал еще меньше». «Опять не соврал. Два года полной жопы. Надеюсь, в 22-м все хорошо?» «22-й. 170 миллионов». Я вопросительно посмотрел на Игоря Сергеевича. «Теракт в Тихом океане», — обреченно вздохнул директор. «Какие-то ублюдки подорвали интернет-кабель. А потом заразили вирусом сервера мировой биржи, обрушив всю финансовую систему в США. Не плевать ли нам на США?» «Нам плевать». А вот странам-союзникам, которых звездно-полосатые держат за яйца, нет, они не торговали с нами запчастями. Пришлось покупать в втридорога у японцев. А как же великий и дешевый Китай, уточнил я. Они тогда еще не научились производить нормальную электронику, но буквально через год заключили договора с китайскими партнерами. «Двадцать третий. Двести пятнадцать. Это из-за китайцев такой прирост?» «Все верно». «И двадцать четвертый». «Пам-пам». Я отложил документы в сторону и посмотрел на Игоря Сергеевича «Столько всего произошло в мире, что мешало нашему бизнесу. Но как думаете, почему вы сейчас здесь и трясетесь, как молодая береза на ветру?» «Понятия не имею, потому что вы боитесь». «А страх ваш обусловлен тем, что вам определенно есть что скрывать». Я скрестил пальцы рук. «Вы сказали мне, что последняя новая модель «Искры» вышла семь лет назад. Четвертое поколение полноразмерного внедорожника «Элегант», который проектировал еще мой отец. Так?» «Так», — кивнул Игорь Сергеевич. «Третьего дня мой уважаемый дядя Кеша принес документы, которые получал на мое имя». Последние три года. Вся бухгалтерская отчетность, договора, контракты. В общем-то, все, что происходило с моими деньгами на протяжении последних лет. Я вновь взял перьевую ручку. И меня очень заинтересовала некая компания. Называется ООО «Суперспорт». Ну да, это тюнинг ателье «Искры». Они выпускают заряженные версии наших автомобилей с индексом СС. Еще с 93 -го года. пояснил директор. А еще у нас есть КБ Evolution. Так? Это конструкторское бюро, которое производит гоночные болиды на базе «Искры» для участия в различных соревнованиях. Ага, кивнул я. А теперь давайте поглядим, начиная с 2018 года. «Суперспорт» забрал себе некие разработки на 18 миллионов. Да, модель «Искра С-200 Суперспорт». Хорошо. КБ «Эволюшн» в восемнадцатом году забрал себе 20 миллионов. Участие в гонке 24 часа «Леман». Ребята модернизировали купе «Искра Метеор Гранд Туризма». Прекрасно. Я посмотрел следующий отчет. Двадцатый год. «Суперспорт» забрал себе 23 миллиона. Чтобы... Тихо. Я поднял руку. Двадцатый год. КБ «Эволюшн» взял себе 30 миллионов. 21 год суммы начинают увеличиваться. В общей сложности за последние пять с половиной лет Суперспорт и «Эволюшн» забрали себе свыше 300 миллионов рублей, а чистая прибыль нашего предприятия за это время составила около 260. Вопрос: куда пошли деньги, если после 18 года никаких разработок не было? Я слышал, что Суперспорт и Эволюшн принимают непосредственное участие в разработке не только спортивных и гоночных автомобилей, но также и обычных моделей. А последняя модель была выпущена еще при жизни моего отца. Если Суперспорт может разработать спортивную версию обычного автомобиля за 18 миллионов, то куда же они девали деньги все остальные года? То же самое относится и к Evolution, и казалось бы, почему я спрашиваю с вас, если надо идти к руководителям данных компаний. Да только вот, начиная с девятнадцатого года, в этих конторах нет ни одного сотрудника, кроме некоего Валентина Астраховского. Может быть, Валентин скрывается от налогов, и обе организации работают в серую? Нет, потому что оба здания были проданы на аукционе еще в двадцатом году. Но молчать Я открыл следующую папку. Может быть, господин Остраховский работает у себя в гараже? Так нет. Оказывается, Валентин живет припеваючи в Санкт-Петербурге и держит сеть кафе быстрого питания. Никакими спортивными машинами он не занимается и никогда не занимался. Но вот что интересно в этой ситуации. Его молодая жена Вихоткина Анна Сергеевна Фамилия и отчество подозрительно похожи на ваши. И когда я все это понял, то в первую очередь подумал: ну не мог же Игорь Сергеевич Вихоткин быть настолько дегенератом, чтобы списать две конторы на своего родственника. Не через фиктивные группы юридических лиц, не через номиналов. Просто записал своего родственника и выводил через него денежки чистые, хорошо пахнущие. Даже умудрялся платить налоги, так и хочется сказать. «Смотрите, не задохнитесь от своих амбиций, директор!» «Прошу», — голос директора испуганно дрожал. Но, к великому счастью, Игорь Сергеевич оказался не дегенератом, а простым жадным идиотом, который договорился с моим любимым дядей Кешей. «Ну, кто бы мог подумать, что мой родной дядя, мой единственный родственник, будет высасывать деньги из предприятия моего отца!» Он хотел задушить завод, получить его после моей смерти, а затем слить за максимально допустимую стоимость через императорский аукцион. А лох бы нашелся. «Ведь вы так красиво пускаете пыль в глаза», — улыбнулся я. «И как только завод слит, никаких доказательств о махинациях больше не будет. И руки в тепле, и рот в меду». Молю, директор рухнул на колени. Не убивайте меня, я просто поддался на его уговоры. Он же граф как никак. Что мне было делать, отказывать ему убивать? Удивился я. Нет, зачем? Лучше признайся честно. Сколько ты поимел стандема с моим дядей? Четырнадцать с половиной миллионов выпалил Игорь Сергеевич. За пять лет? Ужаснулась Галина, оттирая шерсть кошака от пыли. Но «Я там был не один», — всхлипнув, произнес директор. «Заместитель, весь совет помощников. Мы все были в сговоре, чтобы правду никто не открыл». «Хреновый сговор», — хмыкнул я. «Ты, конечно же, уволен, и я даже дам тебе два варианта развития событий. Либо мы все это забываем, как страшный сон, но ты отдаешь мне 14,5 миллионов плюс 2,5 миллиона в качестве штрафа». Могу оформить в рассрочку, если сразу нет. Либо мы все это собираем, отправляем в АБЭП, и вы отлетите лет на 12 минимум. А на зоне таких любят. Я отдам, пискнул Игорь Сергеевич. Сейчас у меня на счетах и с учетом всей недвижимости с автомобилями наберется около 6 миллионов. Все отдам. А остальное, клянусь, выплатить как можно быстрее. По рукам. Я вытащил чистый лист и положил его на стол. «Расписку сделаем в виде простой формальности». «Но я думаю, что у тебя хватит мозгов не пытаться спрятаться от меня. Я же тебя из-под земли достану, если понадобится». «Ни в коем случае!» — заверил экс-директор. «Прекрасно. А теперь зови сюда остальных подельников». Я откинулся на спинку кресла. «Хочу видеть крыс в лицо!» Экипаж огромного космического корабля класса «Материнский узел» насчитывает более 4000 юнитов. Но, как известно, с данным летательным аппаратом вполне могут справиться и 56 членов экипажа. 56 против 4000. Это я к тому, что огромное количество процессов можно оптимизировать. Так уж вышло, что 10 советников, 4 директора производства, коммерческий директор, генеральный директор и заместитель генерального директора наворовали себе свыше 300 миллионов рублей. С мистером Жаббом мы поговорим чуть позже, а вот всех остальных я повел в главный цех. Они пока не знали, что именно происходит, но думаю, что из-за плачевного вида Игоря Сергеевича примерно догадывались. Встав на мостик и выстроив все главное руководство в ряд, я дождался, пока работяги соберутся в главном цеху. И, судя по их внешнему виду, мероприятие им не сильно нравилось. Но ничего, сейчас все понравится. И, извините, начал было Игорь Сергеевич в микрофон, но его проигнорировали. Рабочие продолжали разговаривать друг с другом, как будто пришли на детский утренник, а не на серьезное собрание. «Дай сюда». Я выхватил микрофон из рук экс-директора и прогремел над всем цехом. «А ну, тихо!» Сработало. Теперь все взгляды были устремлены только на меня. «Благодарю», — продолжил я. «Для начала я хотел бы представиться. Меня зовут Асокин Федор Александрович, И я новый учредитель этой жалкой помойки, которую таковой сделало вот это замечательное руководство». «Что, простите?» — один из производственных директоров вопросительно посмотрел на меня. «Хочу торжественно объявить, что все нынешнее руководство с этой самой минуты уволено. Все. Советники, директора и заместитель», — с усмешкой произнес я. «Это возмутительно!» — советники начали возникать возмутительно то, что вы сделали с предприятием. «Моим!» предприятием. Вас сюда никто идти не заставлял. У вас был выбор, но вы сделали его именно в сторону искры. Завод впустил вас, доверился вам. Но вы серьезно подвели не только меня, но и всех этих людей, которые сейчас стоят внизу. Толковые специалисты превратились в лентяев, бестолочей и пьяниц. Теперь возмущенный гул пошел уже от толпы работяг. Но я хочу дать вам шанс. Всем вам. Продолжил я. Это предприятие заражено, ему необходимо лечение, и я готов помочь. «Сверхотуры легко говорить!» — послышалось из толпы. «Во-во, вышел бы один на один с народом!» — поддержали другие. «Чего забрался-то? Боишься?» «Подержи!» — вручив микрофон в руки Игорю Сергеевичу, я направился к лестнице. «Что ты делаешь?» — взволнованно прошептал Семен. «Все под контролем», — сухо ответил я, и, спустившись вниз, распростер руки. «Ну, вот он я. Один на один с народом. Кто там говорил про страх?» «Я!» — из толпы вышел здоровенный амбал под два метра ростом. «Хорошо», — я подошел к нему вплотную. «И что дальше?» Здоровяк ничего не ответил, он явно не ожидал такого развития событий. «То-то и оно. Вы прекрасно понимаете, что если я одолею одного, то со всей толпой мне точно не управиться. Вы можете атаковать все вместе и раздавить меня, как букашку, но вы этого не сделаете», — с усмешкой ответил я, и, похлопав здоровяка по массивному локтю, вернулся наверх и забрал микрофон. «Я понимаю ваше недовольство». Пришел какой-то незнакомец и начал всех оскорблять, но спешу заверить. То, что вы превратились в жалкое подобие заводчан, целиком и полностью лежит на вашем никчемном руководстве. Рыба гниет с головы. Но то, что вы не стали меня атаковать, говорит лишь о том, что вам есть что терять, а значит, есть за что бороться. Я посмотрел на остальных. Мой дед создал этот завод, чтобы дать пермякам новые рабочие места, а также чтобы обеспечить каждого желающего личным автомобилем. Мой отец перенял его дело. И теперь я должен взять управление в свои руки, но посмотрите вокруг. Посмотрите на самих себя. Посмотрите на продукцию, которую вы производите. Те люди, что стоят сверху, плевать хотели и на вас, и на вашу работу. Они, подобно паразитам, высасывали живительные соки из предприятия. Они не смотрели в будущее. Они хотели разрушить завод и избавиться от его трупа вместе со всеми вами. А сколько здесь работает человек? Около пяти тысяч. Представляете себе, небольшой городок внезапно остался без работы. Они к этому шли, и у них практически получилось. «Однако я не собираюсь стоять и смотреть, как дело моей семьи постепенно превращается в прах. Я не могу усмотреть на то, как толковые специалисты прозибают здесь в коммерческом рабстве. И у меня есть план, как нам всем восстановить доброе имя Искры». «Речи, конечно, красивые», — из толпы вышла женщина в рабочем комбинезоне. «Да только вот завод помирает не только из-за халтурщиков у руля. Нам не индексировали зарплату с восемнадцатого года, вечно говоря о том, что в мире проблемы. Сколько платят, так и работаем». «Да!» — толпа начала активно поддерживать. «Собственно, что и требовалось доказать». «25%, — строго ответил я. С этого дня зарплата каждого рядового сотрудника будет увеличена на 25%, но также с этого дня начнутся строгие проверки. Вы можете возмущаться сколько угодно, но больше ни одна пьяная ленивая задница не будет работать на моем предприятии. А все остальные продолжат трудиться здесь. Выбор простой. Либо делайте качественно, либо ищите новое место работы. Я все сказал. «Ах, ты ж мелкий сопляк!» закричал один из производственных директоров, и, выхватив охотничий нож, бросился на меня, одним ударом выбив оружие из руки нападавшего. Я без особых проблем уложил его на пол, а затем заехал кулаком по носу. Гнев толпы практически мгновенно сменился на милость. Цех едва не разорвало от шквала оваций и аплодисментов. Среди общего гула можно было расслышать «Всех остальных также давай!» «Генерального Накол, Накол его! Пускай знают, как эксплуатировать, трудяк!» Да, деньги действительно способны решить большинство вопросов в этом мире. Как же тут все до смешного просто. Особенно, когда ты богат. Однако и без хорошего шоу тоже не обойтись. Так что будем считать, что производственник сыграл мне на руку. Но за всеми этими событиями я только сейчас ощутил прилив божественной энергии. Неужели усиление за счет паствы работает в этом мире? Неужели я все еще бог войны? Сгруппировав всех экс-управленцев, я повел их в актовый зал для дальнейших разбирательств. Все же ребятишки торчат приличную сумму денег, однако сейчас мне очень хотелось проверить свою теорию. Зайдя в темный уголок, я сложил пальцы сердечком и увидел, как между ними прошла искра раза в четыре больше, чем тогда в лазарете. Треклятая Аделаида! Неужели сработало? Последователей Бога Войны на данный момент 4679